10. Одна большая и ужасная вещь. Представьте себе, вам нужно вернуться на съёмочную площадку, где вы несколько недель назад едва ли не в буквальном смысле нагадили в кровать. При этом некоторое время вы находились в нереальности, произнося невнятной речи и принимая неверные решения. А теперь вы находитесь в Нью-Йорке, и хотя у вас ни один, а целых 2 трезвых компаньона, Вы сами звоните в отель и голосом, который дрожит от токсинов, говорите: "Пожалуйста, поставьте в ванную комнату моего номера бутылку водки". Да, в ванную комнату, спрячьте её там где-нибудь. А потом, когда этот день подходит к концу, вы возвращаетесь в этот чёртов гостиничный номер, выпиваете бутылку водки и наконец снова чувствуете себя хорошо. Часа 3. А на следующий день приходится всё это проворачивать заново. Когда вы с кем-нибудь разговариваете, то дрожите, но делайте вид, что у вас нет серьёзных проблем. А потом всё тем же дрожащим голосом позвоните в отель и говорите, чтобы они снова провернули эту схему. Ну да, с бутылкой водки в ванной. Наверное, это всегда будет трудно понять нормальному человеку. Так мы зависимые называем всех вас, везучих неалкоголиков. Попробую объяснить. Если ты выпьешь целую бутылку водки, то на следующий день тебе будет очень плохо. Несколько рюмок с утра, конечно, помогают, но я в это время играл главную роль в большом художественном фильме, который снимали в студийных павильонах, поэтому по утрам пить не мог. Тебя тошнит, ты дрожишь, тебе кажется, что все твои внутренности пытаются поодиночке вырваться из твоего тела, и так весь день, весь 14-часовой рабочий день. Единственный способ исправить твоё болезненное состояние это выпить столько же или немного больше на следующий вечер. Не легче ли просто не пить, говорят трезвеньяки, но мы алкоголики чувствуем, что если не выпьем, то в буквальном смысле сойдем с ума, не говоря уже о том, что алкоголику будет становиться все хуже и хуже, да и выглядеть он будет хуже, если не опустошит бутылку. А как же фильм? Это не важно, я должен выпить. А как насчет того, чтобы сделать перерыв на одну ночь? Это невозможно. Еще вопросы есть? Итак, я находился в Даласе, сидел на метадоне, литре водки в день, кокаине и ксаноксе. Каждый день я приходил на съемочную площадку, терял там сознание, сидя в кресле, приходил в себя, чтобы отыграть сцену, спотыкался, пытаясь встать, а затем в течение двух минут просто орал что-то в камеру и возвращался к своему креслу для дальнейшего сна. В этот период своей жизни я был одним из самых известных людей в мире. Фактически меня сжигало раскаленное до бела пламя славы. Поэтому никто не осмелился мне сказать ни слова о моём ужасающем поведении. Киношники хотели, чтобы фильм был снят, чтобы моё имя печатали на афише, и чтобы они заработали свои 60 миллионов долларов. А друзья? Да, с друзьями было ещё хуже. Никто не хотел связываться с этой машиной для производства денег. В какой-то момент во время съёмок фильма мошенники мне стало казаться, что мне может как-то помочь Валиум. Для того, чтобы лично проследить за приёмом валеума, в мой двухэтажный гостиничный номер прибыл доктор. Накануне его приезда я выпил большую бутыль водки, ну ту, что с ручкой. Осматривая номер, доктор заметил бутылку и нервно спросил: "Вы что, всё это выпили?" "Да", сказал я. "А можно мне принимать валеум не каждые 6 часов, а каждые 4 часа?" При этих словах он развернулся и побежал на максимальной скорости вниз по винтовой лестнице к двери, видимо, для того, чтобы его точно не было в номере, если Мэтив Пейри вдруг умрёт. Но после того, как Джемми Тарсис сказал мне, что я исчезаю, я не исчез, я ушёл в рехап и в конце концов вернулся, чтобы закончить фильм. Вот так я выглядел во время съёмок Мошенников. Я был в ужасном состоянии. Я чувствовал себя во всём виноватым, извинился перед всеми, и, как мне хотелось бы думать, на отлично отработал последние 13 съёмочных дней. Все изо всех сил старались быть ко мне добрыми, но постоянно злились. Режиссёр злился, потому что я испортил ему фильм. Моя партнёрша Элизабет Хёрли была в ярости, потому что из-за меня она не снялась в другом фильме, и тому подобное. Мне нужно было реально загладить свою вину. Между прочим, это часть того, Чему нас учит общество анонимных алкоголиков? Итак, я перезаписал свои невнятно произнесённые реплики во всём фильме, а это означало, что я ещё раз прошёл весь этот фильм, проводя дни и ночи в звуковой студии. Три звонка, и я произношу свою реплику в соответствии с тем, как движутся мои губы на экране. У меня это получалось достаточно хорошо. По крайней мере, мы убрали из фильма всю нечленраздельную речь. Затем я взял на себя обязательство поднять в прессе самую высокую волну в его истории. Я вылез на обложки всего, что только издавалось. Я участвовал в каждом ток-шоу, какое только можно себе представить. В общем, я искушал лес, чтобы все исправить. Конечно, фильм все равно провалился. Мне заплатили за него три с половиной миллиона долларов, после чего на меня подали в суд за сокрытие того факта, что у меня были проблемы со здоровьем. Однажды за столом переговоров команда страховщиков столкнулась со мной лицом к лицу, и дело закончилось тем, что я просто выписал им чек на шестьсот пятьдесят тысяч долларов. Помню, я тогда подумал: Чел, вот что значит не выучить правила жизни. Я был человеком беспорядочным, эгоистичным и самовлюбленным. Все вокруг должно было быть связано со мной, и при этом я сочетал это требование с очень удобным комплексом неполноценности. Это была почти фатальная комбинация. Я был весь в себе с тех пор, как мне исполнилось 10 лет с того момента, как я гляделся и сказал: "Э, это да здесь каждый сам за себя". Я был постоянно сосредоточен на себе, чтобы держать себя в руках. Но общество анонимных алкоголиков учит нас, что так жить нельзя. Одна из вещей, которую вы должны сделать по программе общества анонимных алкоголиков, 12 косыления, это лично провести инвентаризацию моральных ценностей, четвёртый шаг. На этом шаге вы должны составить список всех людей, на которых вы злитесь и объяснить, почему. У меня в этом списке было шестьдесят восемь, шестьдесят восемь имен. Затем вы записываете, как это повлияло на вас, и все это кому-то зачитываете. Это шаг пятый. В ходе реализации этого процесса, а также благодаря заботе и любви моего великого куратора, которому я прочитал весь свой список, я понял, что я не являюсь центром вселенной. Узнав об этом, я испытал своего рода облегчение. Оказывается, кроме меня в мире существуют и другие люди, у которых тоже есть свои нужды и заботы, и эти люди столь же важны, как и я. Если вы сейчас качаете головой, то что ж, давайте, дерзайте. Пусть тот, кто без греха, первым бросит в меня камень. Трезвость стала теперь самым важным в моей жизни. потому что я узнал, что если что-то поставить впереди трезвости, то вы всё равно потеряете это что-то, если будете пить. Я прочитал свой список моему куратору в один прекрасный весенний день в великолепном месте, этот центр в Лос-Анджелесе, который называется Озёрное святилище братства самореализации, Self Realization Fellowship Lake Shrine. Расположенные на холме с видом на Тихий океан святилище это поистине умиротворяющее место. Здесь есть озеро, сады, храмы и даже урна с частицей праха Махатмы Ганди. Это единственное подобное святыня за пределами Индии. Когда я закончил читать свой список, мы вдруг поняли, что в саду начинается свадебная церемония. Я смотрел, как пары улыбались друг другу, как выступали семьи в своих лучших нарядах, как улыбался священник, ожидая момента, когда можно будет произнести слова в горе и в радости, и пока смерть не разлучит вас. Я очень долго никому не принадлежал. Наркозависимость была и моим добрым другом, и моим злым другом, и моим палачом, и моим любовником, всё в одном. Это было одна большая и ужасная вещь. Но в тот день там наверху, в доме с видом на океан, конечно, в таком месте всегда должен быть прекрасный вид. Рядом с Малладажоном, рядом с Ганди, который был где-то тут, я почувствовал пробуждение. Я понял, что нахожусь здесь не только ради огромной и ужасной вещи. Я понял, что могу помогать людям, любить их, потому что из-за того, что я опустился далеко вниз, у меня есть истории, которые я могу рассказать, истории, которые действительно могут помочь людям. помогать другим. Вот что стало для меня ответом.